Глава 18 Ну, пора. Кофе выпьем там. Да я же потону в этих штанах. Не страшно. Через Марсово поле они почти бежали. Камиллу поразили оживление и деловая атмосфера на кухне. Ее мгновенно кинуло в жар. Вот шеф. Маленький свежеиспеченный помощник. Шеф что-то буркнул в ответ и отослал их, махнув рукой. Франк познакомил ее с высоким заспанным парнем. «Вот, это Себастьян, он буфетчик. На сегодняшний вечер Себастьян твой царь, бог и полководец. Идет?» «Очень Мм. Но дело ты будешь иметь не с ним, а с его помощником. Как зовут парня?» Спросил он у Себастьяна. «Марк». «Он здесь?» «В холодильных камерах». «Ладно, доверяю ее тебе». «Что она умеет?» «Ничего. Но она справится, сам увидишь» и Франк отправился переодеваться. «Он объяснил насчет каштанов?» «Да». «Тогда приступай». Себастьян кивнул на огромную кучу каштанов на столе. «Я могу сесть?» «Нет». «Почему?» «На кухне вопросов не задают, а только отвечают. Да, мсе, или да, шеф?» «Да, шеф». «Ну и придурок». Зачем только она согласилась на эту работу? Дело пошло бы гораздо быстрее, работая она сидя». К счастью, кофеварка уже забулькала. Она поставила кружку на этажерку и принялась за работу. Четверть часа спустя у нее уже болели руки. Кто-то окликнул ее. «Все в порядке?» Она подняла голову и обомлела. Она его не узнала. Классные брюки, безупречно отглаженная куртка с двумя рядами круглых пуговиц. На кармане синим шелком вышито его имя. На шее пижонский платочек, Фартук, ослепляющий белизной, на голове ловко сидит на крахмаленный колпак. Камила всегда видела его одетым на босяцкий манер, и он показался ей очень красивым. «В чем дело?» «Ни в чем. Ты так красив». И вот тут он, этот кретинский кретин, этот воображал, этот бахвал, этот маленький провинциальный Матадор-Горлопан, души нечающий в своем огромном мотоцикле, Да-да, он покраснел. Униформа великое дело, добавила она, улыбаясь, чтобы успокоить его. Ну да, вообще-то ты права. И он ушел, пихнув попавшегося ему на пути члена команды, а заодно и обругав его. Никто не произносил ни слова. Ножи с чавканьем крошили продукты, звякали тарелки, хлопали створки дверей. Каждые пять минут в кабинете шефа звонил телефон. Завороженная Камила разрывалась между стремлением сосредоточиться на работе, чтобы кто-нибудь тут же не обложил ее крутой бранью и желанием не упустить ни одной детали действия. В отдалении маячила спина Франка. Он выглядел выше и спокойнее, чем обычно. Ей показалось, что она его совсем не знает. Она тихо спросила компаньона по каштанов. «А Франк? Чем он занимается?» «Кто это?» Листофея?» Он отвечает за соусы и мясо. «Это сложно?» Прыщавый поднял глаза к потолку. «Ужасно. Это самая сложная работа. После шефа и первого помощника он номер третий в команде». «Он так хорош?» «Как сказать? Он придурок, но силен. Я бы даже сказала, он супер. Кстати, сама увидишь. Шеф всегда обращается к нему, а не к заму. За ним он приглядывает, а на листафе только изредка посматривает. Но... шш. Когда шеф хлопнул в ладоши, объявляя перерыв, она подняла голову, и лицо ее перекосилось от боли. У нее болел затылок, спина, запястье, руки, ноги, ступни, и бог знает что еще. Она не могла вспомнить название этих частей тела. «Поешь с нами?» — спросил ее Франк. «А это обязательно?» «Нет». «Тогда я, пожалуй, выйду пройтись». «Как хочешь. Все в порядке?» «Да, тяжеловато, конечно. Но вы здорово работаете». Смеешься? Да там и делать-то нечего. Даже клиентов нет. Ну Но... вернешься через час? А то. Сразу не выскакивай, остынь хоть чуть-чуть, не то простудишься. Ладно. Хочешь, чтобы я пошел с тобой? Нет-нет, хочу побыть одна. Ты должна что-нибудь съесть обязательно. Конечно, папочка. Он пожал плечами. Она заказала сэндвич в кафе, куда ходят одни только туристы, и села на скамью под подножия Эйфелевой башни. Она соскучилась по Филиберу. Достала сотовый и набрала номер замка. «Добрый день, у аппарата ленор де Дурбельер произнес детский голос. «С кем имею честь?» Камилла растерялась. «Э, «Я могу я поговорить с Филибером?» «Мы сейчас обедаем. Хотите что-нибудь передать?» «Его нет? Он дома, но мы обедаем, я ведь объяснила». «А, ну да, конечно. Нет, передавать ничего не нужно, просто скажите, что я его целую и желаю счастливого Нового года». «Не могли бы вы напомнить ваше имя?» «Камилла». «Просто Камилла?» «Да». «Очень хорошо. До свидания, мадам, просто Камилла». «До свидания, маленькая соплячка». «Черт, да что все это значит? Что за выкрутасы?» Бедный Филибер. В пяти разных водах? Да. Он будет просто стерильным. И именно так. Камила потратила на салат чертову прорву времени. Каждый лист следовало перевернуть, отсортировать по размеру и чуть ли не под лупой разглядеть. Она никогда не видела такого разнообразия размеров, форм и цветов. А вот это что такое? Портулак. А это... «Шпинат. А это? Сурепка. А это? Ледяная голова. Красивое название». «Откуда ты такая взялась?» — спросил ее сосед. Она прекратила допрос. Потом она вымыла специи и высушила их в специальной гигроскопичной бумаге. Травки следовало разложить по кастрюлькам из нержавейки и старательно перебрать, прежде чем украшать ими холодные закуски». Она колола грецкие орехи и фундук, чистила инжир, очистила гору лисичек и наделала кучу масляных шариков двумя ребристыми шпателями. Следовало быть очень внимательной и положить на каждое блюдо один шарик из сладкого масла, другой из соленого. В какой-то момент она засомневалась, и ей пришлось попробовать масло, подцепив кусочек кончиком ножа. Бррр, гадость! Она терпеть не могла масла и стала вдвое внимательнее. Официанты продолжали разносить кофе посетителям, Напряжение в воздухе росло с каждой минутой. Кое-кто работал молча, другие потихоньку матерились, а шеф изображал говорящие часы. «17 часов 28 минут, господа!» «18 часов 3 минуты, господа!» «18 часов 17 минут, господа!» Он как будто решил довести их до безумия. Делать ей было больше нечего, И она стояла, опираясь руками о свой рабочий стол и поднимая то одну ногу, то другую, чтобы хоть чуть-чуть снять усталость. Ее сосед по столу упражнялся, выделывая узоры из соуса вокруг ломтика фуагра на прямоугольных тарелках. Легким движением он встряхивал ложечку и вздыхал, разглядывая причудливые зигзаги. У него ни разу не получилось ничего путного. И все-таки это было красиво. «Что ты хочешь нарисовать?» «Не знаю, что-нибудь оригинальное. Можно я попробую?» «Давай. Как бы не испортить?» «Да ничего, Валя, я просто тренируюсь, это не для клиентов». Первые четыре попытки вышли плачевными, но на пятый раз она поймала движение. и гляди гляди-ка, очень хорошо. Можешь повторить?» «Нет», — засмеялась она, «боюсь, что нет, но... Может, у вас есть шприц или что-нибудь в этом роде?» Ну, мешочки с наконечниками. Должны быть. Посмотри там, в ящике. Наполнишь его соусом? Зачем? Так, есть одна идея. Она нагнулась, высунула язык и нарисовала трех маленьких гусей. Марк позвал шефа. Это что еще за глупости? Дети мои, мы не в студию Уолта Диснея. И он удалился, качая головой. Расстроенная Камила пожала плечами и вернулась к своему салату. «Все это не готовка, а полная фигня», — продолжал он ворчать с другого конца кухни. «И знаете, что хуже всего? Сказать, что меня убивает. А то, что этим недоумкам наверняка понравится. Сегодня люди хотят именно этого, глупых сюсечек. А ладно, в конце концов, сегодня праздник. Вперед, мадемуазель! Принимайтесь за дело. Вам предстоит изобразить ваш птичий двор на шестидесяти тарелках. Живо, малышка!» «Отвечай, да, шеф», — подсказал Марк. «Да, шеф». Я ни за что не сумею, простонала Камила. Рисуй по одной птичке на каждой тарелке. Слева или справа? Слева это логичнее. Не будет выглядеть по-идиотски. Да нет, получится забавно. В любом случае выбора у тебя нет. Лучше бы я промолчала. Принцип номер один. Будет тебе наука. На, держи, вот хороший соус. А почему он красный? А свекольная. Начинай, я буду передавать тебе тарелки. Они поменялись местами. Она рисовала, он отрезал ломти фуагра, располагал на тарелках, посыпал смесью перца и соли, передавал третьему участнику их маленькой команды, который с ювелирной точностью раскладывал листья салата. Что делают остальные? Собираются поесть, мы присоединимся потом. Мы открываем бал, они нас сменят. Поможешь мне с устрицами? Мне что, придется их открывать? Да нет, успокойся, только красоту навести. «Кстати, ты почистила зеленые яблоки?» «Да, они вот там. О, черт, индюшонок получился!» «Извини, умолкаю». Мимо них прошел хмурый Франк. Они показались ему уж слишком расслабившимися. Или даже веселыми. И ему это не слишком понравилось. «Развлекаетесь?» Насмешливо спросил он. «Делаем, что можем. Успокой меня. Подогревать хотя бы не потребуется». «Почему он так сказал?» Не обращай внимания, это профессиональный стёб. Те, кто занимается горячим, чувствуют себя небожителями. Они действуют и нас, трудяк, презирают. Мы к огню не приближаемся. Ты хорошо знаешь Листофея? Нет? Понятно, а то я удивился. Чему? Да так, проехали. Пока другие обедали, двое высоченных негров отскребли и вымыли пол, а потом прошлись несколько раз швабрами, чтобы быстрее просохло. Шеф и какой-то до ужаса элегантный тип что-то обсуждали в кабинете. Это клиент? Нет, метродотель. А, классно выглядит. Все они в зале красавчики. В начале каждого приема мы выглядим и такими чистюлями, они пылесосят зал в мятых штанах и майках. А потом все меняется. Кухонщики потеют, воняют, измызгиваются до ушей, а они дефилируют, свежие, как огурчики с грядки, с прическами волосок к волоску в безупречных костюмчиках. Франк подошел ее проведать, когда она заканчивала последнюю стопку тарелок. «Можешь идти, если хочешь». «Да нет, никуда я не пойду. Не хочу пропустить спектакль». «Тебе есть чем ее занять?» «А то! Работы навалом! Может взять на себя Саламандру». «Это что еще такое?» заволновалась Камила. «Вот та штука, мобильный гриль. Возьмешь на себя тосты?» «Конечно. Кстати... «Могу я поджарить себе, ломтик?» «Без проблем». Франк проводил ее до агрегата. «Все в порядке? Просто блеск. И Себастьян вполне мил. Ого!» «Вид у тебя какой-то странноватый. В чем дело?» «Да так, хотела поздравить Филибера». Позвонила и нарвалась на какую-то соплячку. «Не переживай, я сейчас сам позвоню. Не стоит, они снова окажутся за столом. Это уж мои проблемы». «Алло, простите, что беспокою. Это Франк де л'Астафе, сосед Филибера по дому. Да, и вас тоже. Здравствуйте, мадам. Могу я с ним поговорить? Это по поводу бойлера. Да, конечно. Всего доброго, мадам». Он подмигнул. Камила улыбнулась и выдохнула дым. «Филу, это ты, толстенький мой кролик? С Новым годом, сокровище мое!» «Нет, целовать я тебя не целую, но передаю трубку твоей маленькой принцессе». «О чем, о чем?» «Да хрен с ним, с бойлером. Все с ним в порядке». Ладно, с Новым годом, с новым здоровьем и тысячи поцелуев сестричкам. Ну, не всем, конечно. Только тем, у кого большие сиськи. Камила сощурилась и взяла трубку. Нет, с Бойлером все в порядке. Да, я вас тоже целую. Нет, Франк не запер ее в шкаф. Да, она тоже часто о нем думает. Нет, она еще не сдала анализ крови. Да, Филибер, я тоже желаю вам здоровья. У него был хороший голос, так ведь? Прокомментировал Франк. Я насчитала всего восемь заиканий. Ну вот, я же говорю,